Глава 3. Торриев и реактор. Мишель Марсо. Какой восхитительный напиток! Всю жизнь мечтал попробовать настоящий шейтари. Распинался один, нахваливая алкоголь в откровенно сомнительном заведении. Бар Торриев и реактор выглядел и внутри, и снаружи так себе, и походил скорее на требующий ремонта казармы на полуаграрной planetке. Но он оказался ближайшим питейным заведением к тому ресторану, где я забронировал нам с Сесиль столик, и потерпел самое грандиозное в жизни фиаско. Сам поражён, что шейтари здесь настоящий. Ответил и отхлебнул прямо из горла. Огненная жидкость лавы обожгла язык, нёбо и гортань, а после себя оставила тонкий привкус дикой вишни. Мне отчаянно хотелось напиться до такой степени, чтобы даже Швархова хвалёная цваркская регенерация дала сбой. Да пускай хоть печень откажет. Я хочу раз и навсегда забыть этот гнилой день. Посочище-то какое. Боль, густо смешанная со стыдом, расползалась в груди чёрной дырой и словно зараза медленно, но верно поражала всё больше органов. лучше бы у цваргов был иммунитет не к спирту, а вот к этой дряни, от которой так больно дышать. «Ты, наверное, счастлив безмерно!» Я затуманенным взглядом посмотрел на старину Дина. Резонаторы у него были совсем в зачаточном состоянии, так и не выросли даже к 95 годам. Ему отказали в анализах на подбор цваргини, когда стало ясно, что природа дала на нем сбой. «Отказ!» значилось в его документах, как впрочем и у всех, чьи гены по каким-то причинам не удовлетворяли планетарную лабораторию. Отсюда и унизительное, но прижившееся в обществе прозвище Отказник. Хотя, конечно, изначально этично было говорить отверженный. Анкеты отверженных не показывали чистокровным цворгиням, которые искали себе мужей. Их для планеты как будто вообще не существовало. А счастлив соврал, ощущая, как голова начинает приятно кружиться, а во рту всё так же разливается насыщенный вкус кисловато-пряной вишни. Говорят, что итари для каждого гуманоида имеет свой собственный вкус, то, что ему нравится больше всего. Не знаю, правда ли, но к этой ягоде я всегда был равнодушен. Слушая, сделав освещение чуть менее ярким. Ох, думаешь пригласить к нам какую-нибудь девочку отозвался один но всё же поднялся с дивана и крутанул датчик света на минимум если что я уточнял к бармен шеф-официант ком приставать нельзя но снять малышку на танцполе не запрещается нет свет глаза режет никаких девочек а то есть ты как бэри уже нашёл свою красотку приятель понимающе подмигнул «Слухи не врут? И всю эту реформу ты протащил ради цваргини? Расскажешь, кто эта счастливица?» Я посмотрел на приятеля и молча отхлебнул из горла. «Да чтобы Дин хоть что-то понимал!» «Сесиль, я так долго ждал этого дня. Мы знакомы с детства». «Я всегда считал тебя самой потрясающей девушкой, а теперь, когда я могу претендовать на твою руку и сердце, скажи, ты станешь моей женой». Я распахнул бархатную коробочку с драгоценным кольцом и опустился на одно колено, как это принято на Цварге. Но в ответ получил лишь растерянный взгляд, широко распахнутые изумрудные глаза и бесконечное изумление. Последнего было так много, что даже не дотрагиваясь, до Сесиль я улавливал ее состояние. «Мишель, ты же меня разыгрываешь!» Она улыбнулась, но кольцо не взяла. Наоборот, спрятала руки за спину. «Почему ты так решила?» «Ты много раз говорила, что если бы я был чистокровным, то мог бы стать твоим женихом!» Она молчала. Коленная чашечка, на которую я упирался всем весом, начала ныть. На нас оглядывались гуманоиды в зале. Где-то на периферии нарастали шепотки и смешки. Сесиль несколько раз моргнула. "Но это же шутка была. Мы были детьми. А потом ты помогал отцу с удостоверениями и легализовать его бизнес. Я считала, что этими словами делаю тебе приятно, только и всего. Ты же не думаешь, что я в заправду хочу выйти за тебя и завести детей, когда могу выбрать полноценного цварга?" полноценного оказывается все эти годы борьбы с ушлыми чиношами в АУЦ были понапрасну сисьль вообще не воспринимала меня как мужчину Я потратил немалую сумму кредитов и все свое влияние, чтобы без проволочек оформить для нее суточную визу на Туррин и сделать предложение на высоте 133-го этажа башни Головиденья в легендарном ресторане «Госпожа Удача». А она посчитала, что я просто пригласил ее поужинать. Все подарки, которые я делал ей на протяжении жизни, она воспринимала как само собой разумеющиеся. как представители отсталых религиозных рас поклоняются и преподносят дары скульптурам высших существ. Сесиль годами охотно принимала от меня все, но при этом я был для нее таким же копошащимся навозным жуком, какими выглядят гуманоиды для богов, если те все-таки существуют. «Эй, Мишель!» «Ас?» Я перевел взгляд на друга. Лицо его начало двоиться, но... Вместо двух глаз и носа вдруг образовалось четыре глаза и два носа. Кажется, я пьянею. Это хорошо, надо еще глотнуть. «Слушай, а тебе не стоит остановиться? Я тут с тобой говорю, говорю, а ты меня даже не слушаешь!» Слегка обиженно произнес Дин и нервно дернул хвостом. Я отрицательно покачал головой. «Не-не, мы же с Варгемой не пьянеем. Я еще столько же выпить смогу, как нечего делать». Я задумчиво почесал горлышком от бутылки висок. Как бы избавиться от него? Так хочется побыть одному и просто ни о чем не думать. Слушай, Берри как раз недавно писал, на конец предложения вдохновения не хватило, но Дин неожиданно перебил. О, он место для флайера ищет? Такое ощущение, что здесь флайеров раз в двадцать больше, чем парковок. Я с трудом нашел. Да, точно. Я ухватился за мысль. Ты ему не поможешь, он, кажется, в соседнем квартале, но ну, там у казино. С названиями оказалось туго, но весь Туррин представлял собой одно сплошное казино. Ага, я мигом. Дин подхватил куртку и выбежал из VIP-кабинета этого убогого заведения, а я облегчённо вздохнул. Фух, на ближайшие полчаса здесь только двое: я и ящик Шейтарии. В темноте и без лишних бытовых колебаний время текло, как ленивая река. Я прикладывался к бутылке и больше всего на свете мечтал о том, чтобы жидкий огонь вытравил из моей памяти и крови любое воспоминание о Сесель. Я думала, что этими словами делаю тебе приятно. Какой же ничтожество я в её глазах, если она думала, что этим враньём делала меня счастливее. Я снова приложился к бутылке. Хм, ты же не думаешь, что я в заправду захочу выйти за тебя и завести детей, когда могу выбрать полноценного цварга? Вселенная. Каким же наивным болванам надо быть, чтобы думать, будто единственным камнем преткновения перед нашим браком стоит только закон цварга? Стоило подумать о силе, как шейтаре превращался в серную кислоту. И выжёг голов внутренности похлещ от ива реактора. Наопил, пил и снова пил.